Глава 30. Храбрость. Сквозь рассеивающуюся завесу проступили два танка. Вернее, легкий танк «Хаго» и танкетка «ТК». вооруженная пулеметом, которая у японцев классифицируется как «малый танк». Да плюс из здания магазина вовсю поливают пулеметчики. Плотность огня такая, что пока не подавишь его, об отступлении нечего и думать. Созданием зданием разобраться не так, чтобы и трудно. Тут всего-то нужно забраться в танк и опять открыть огонь из пушки. Судя по всему, их артиллеристам, затащившим пушку на третий этаж, уже не до своего орудия. Или оно попросту повреждено, что вполне возможно. Достаточно осколку пробить накатник, но для начала не мешало бы разобраться с Хаго, вооруженным пушкой. Китайцы, пробиравшиеся через дома, оказались в тылу у танков и наступающей следом за ними пехоты. Чем поспешили воспользоваться? Вообще-то Виктор сначала забросал бы их гранатами, Они в данной ситуации не только эффективнее винтовок, но еще могут деморализовать противника. Но бойцы так не думали и начали бить по морпехам из стрелкового оружия. Причем, несмотря на малую дистанцию, их огонь не отличался эффективностью. Японцы ушли под прикрытие танков и открыли ответный огонь. Всем там места, конечно же, не нашлось, но потери среди них назвать серьезными язык не поворачивался. Танки не только выполняли роль укрытия, но и поддерживали свое прикрытие пулеметным огнем. В отличие от пушки, угла возвышения у танков вполне хватало. А еще среди японцев оказался огнеметчик, который щедрой рукой сыпанул по третьему этажу дома справа. Откуда тотчас донеслись душераздирающие крики. Прошелся струей огня по окнам второго этажа с не меньшим эффектом. В окнах первого враг пока не обнаружен. Там и стекла практически целые. Перебежал чуть в сторону и вновь полоснул жидким пламенем уже по окнам верхнего этажа соседнего дома. Пулеметы и винтовки в магазине также не отмалчиваются. Ведут сосредоточенный огонь по этим же домам. Правда, результативность так себе. Все же бить приходится под углом, но пули с завидным постоянством влетают рикошетом в помещение. А у китайских солдат бронежилетов нет. Хм, вообще-то они только-только поступают на вооружение в армию ДВР. Но в перспективе в них собираются обредить весь личный состав и сделать запасы на моб складах Ну да бог с ними, не до этого как-то. Потому что у танкистов броников тоже нет, ибо в машине тесно. А японцы вот они, меньше сотни метров. Наблюдая за противником, Виктор прикрепил на пояс три подсумка. В одном – четыре запасных магазина на десять патронов к винтовке. Во втором – сдвоенном – сорок патронов в обоймах по пять штук. В третьем – две гранаты. Еще две дымовые вместе с коробкой пулеметной ленты остались в сумке экстренного набора. Ее и сумку с противогазом забросил за спину, используя плечевые ремни на манер рюкзака. Так оно удобнее получается. Конечно, чувствительно давят на поясницу, зато не болтаются на боку. Хм. А почему бы, собственно говоря, и нет? «Игорь, Миша, бейте по пехоте!» Передергивая затвор, приказал Виктор. «В принципе, оптика ему не нужна. Дистанция плевая. Но коль скоро она есть, то отчего бы и не использовать это». Хаго отвернул башню, обстреливая китайцев, засевших в доме, и подставив при этом бок башни. «Броня у этого танка так себе, а у Нестерова все патроны бронебойные. Коль скоро взял с собой горку...» то лучше использовать весь ее потенциал. Выстрел. Получено 91 опыта к умению «Винтовка-3». 144135 из 256 тысяч. Получено 45 опыта к умению «Стрелок-2». 844 из 16 тысяч. Получено 4 опыта к умению «Наставник-3». 513 из 256 тысяч. получено девяносто один опыта шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать три из двух миллионов сорока тысяч получено четыре свободного опыта всего девятнадцать тысяч шестьсот четырнадцать надо же как и рассчитывал точно в голову вообще то машина у японцев куда теснее русских так что зная внутреннее устройство и имея понимание как именно будет работать пулеметчик попасть не так чтобы и сложно «Да еще и на такой плевой дистанции. Разумеется, если нервы в порядке и рука твердая. У Виктора и с тем и другим полный порядок, и даже с избытком. Порой до бесшабашности. Загрохотал пулемет Туникова и автомат Уткина. А одновременно с этим посыпались и сообщения от эфира о результатах деятельности товарищей. А то как же, не только от него капает членам экипажа, но и от них перепадает ему». «Ну, вообще-то, не то чтобы перепадает, а скорее уходит львиная доля». «Опыт делится на семь частей. Четыре командиру, исполняющему обязанности еще и наводчика, две мехводу и одна заряжающему. Так-то». Виктор передернул затвор, прицелился в смотровую щель мехвода Хаго. Наверняка сейчас в нее пялится. «Не из-за Виктора. И не из-за пулемета с автоматом. Тут он еще ничего не сообразил». Просто заняться ему сейчас больше нечем. Потянул спусковой крючок. Горка привычно толкнула в плечо. Минус еще один. Точно так же достал пулеметчика. На все про все меньше шести секунд. А вот на седьмую пришлось прятаться за корпусом тройки. Японский пулеметчик в танкетке развернул башню в их сторону и открыл огонь. Пули с глухим стальным перестуком ударили в броню и свизгом уходили в рикошет. Михаил с Игорем не в состоянии ему помешать, вынуждены были прекратить огонь. Виктор перебежал к корме тройки, выглянул оттуда и тут же взял в прицел башню, прикидывая, где именно находится противник. Броня у этой танкетки всего лишь 10 миллиметров, обычной винтовки не по зубам. Горка же продырявит ее даже под незначительным углом. Плавно потянул спуск. Есть, четвертый, и опять в голову. Достать мехвода оказалось уже значительно проще, не опасаясь, что его подстрелят. «В смысле, из танка, но не из магазина». «Мать!» – скрывшись за броней, выругался Виктор. Ощупал щеку. «Так и есть. Кровь. Ну а чего он, собственно говоря, ожидал? Что его комарик укусил?» Ударившая рядом с ним пуля ушла в рикошет, но ее оболочка разрушилась, и часть прилетела ему в лицо. «Чуть выше, и пришлось бы задействовать аптечку, потому как расхаживать одноглазым нет никакого желания». «Что, командир?» – бросился к нему Михаил. «Нормально все», – сбрасывая с плеч сумки, ответил Виктор. «Значит так, братцы, ситуация изменилась. Машину теперь бросать не дело. Поступим так». Он извлек дымовую гранату и бросил за танк. «Я в машину. Обстреляю япошек, засевших за танками». «Вы по команде двигаете вперед, зачищаете их и подводите сюда Хаго, а потом под прикрытием его борта чините тройку. Я прикрываю. Вопросы?» «Вопросов нет. Работаем». Тем временем завеса уже поднялась. Уткин и Туников заняли позиции и открыли огонь в практически непроницаемую молочную взвесь. Не прицельно, а так, чтобы самураям жизнь медом не казалась. «Дым штука обоюдная». Он может как помочь, так и навредить, прикрыв подбирающегося противника. Оказавшись в башне, Виктор закрыл крышку, чтобы ненароком ничего не прилетело сверху, и загнал в ствол осколочный. Пришлось обождать, пока не рассеется завеса. Потом прицелился чуть дальше заднего катка Хаго. Так, чтобы осколками накрыло укрывающихся за ним морпехов. После чего нажал на педаль. Пушка рявкнула и практически одновременно с этим грохнул первый взрыв, а эфир возвестил о том, что есть как минимум двое раненых или один убитый. Все же удобная штука этот эфир. Вот, к примеру, Виктор точно знает, что ему не стоит опасаться танков, так как сразил экипажа наповал, а самый минимальный зафиксированный промежуток между гибелью и возрождением полчаса. За первым выстрелом последовал второй. Третий. После четвертого оставшиеся в живых самураи не выдержали и побежали. Глупо, конечно, но и за танками особо не укрыться. Снаряды рвутся с перелетом всего лишь в пару метров, засыпая мертвую зону градом осколков. Виктор вогнал в ствол картечный снаряд и нажал на педаль. Получалось не так споро, как с заряжающим, но и не сказать, что прям долго. Человек десять беглецов не успели скрыться за углом, когда их настиг рой разошедшейся картечи. Сразила она не всех, троим удалось уйти. Сколько там раненых, Нестеров разбираться не собирался. Вогнал в ствол очередной осколочный и прицелился в пулеметчика на втором этаже. Выстрел. Есть. Еще двое в актив. А сам пулемет задрал ствол. В этот момент ожил пулемет в амбразуре, казалось бы, поддавленного дота. Вогнал в ствол бронебойный, сместил прицел вниз и выстрелил. Броневой щиток пробило, как бумагу. Там скоро живого места не останется. Пулеметчика наповал, ну или двоих ранило, неважно. Огневая точка вновь замолчала и опять обстрелял окна магазина. Тем временем товарищи добрались до Хаго. Тот стоял удачно, кормой к засевшему в здании противнику. Поэтому извлечь экипаж получилось, хотя и с трудом, но все же с минимальным риском Не забыли о самураях в танкетке, а то еще очнутся да устроят неприятности С образованием у японцев, конечно, не так хорошо, как в ДВР Но уж специалисты это точно имеют в запасе по возрождению Покончив с этим, утки наседлал Хаго и подкатил к тройке Прикрыв так, чтобы противник не мог достать занимающихся ремонтом И сразу же на улице наметилось затишье, словно самураи именно этого и ждали. Через люк мехвода Виктору передали пулемет, который он установил на штатные крепления, и тут же проверил, насколько сбился прицел. В принципе терпимо, но это для кого другого. Нестеров же несколькими короткими очередями пристрелял его. Неправильно это, когда оружие не приведено к нормальному бою. Наконец, управившись с этим, вызвал Виктор, командира роты. Снаружи раздался перестук кувалды и молотка, лязг металла и матерок Уткина. Заняться Нестерову больше нечем, разве что посматривать в перископ за противником. Ну и ждать, успеют ли они отремонтироваться до того, как японцы начнут следующую атаку. Так отчего бы не узнать, что творится у других? 101. отозвался Ротный и добавил. «Уничтожили экипажа одного танка и одной танкетки. Нам сбили гусеницу и разбили ленивец. Сейчас чинимся». В бою наметилось затишье. Мехвода и заряжающего серьезно задело. Использовал аптечку. Японские машины в порядке?» «Две в полном. Что с третьей, не знаю, не смотрел». «Сейчас не могу, у меня в приоритете ремонт». «Принял. Занимайся». «А как у остальных?» «Одну машину сожгли. Не восстановить, без вариантов. Хорошо, хоть парни сумели спастись. Весь запас аптечек израсходовали и все равно на отходе двоих достали. Сейчас эвакуируют в тыл, там их подправят». «Это как же они могли так подставиться?» – удивился Виктор. Экранированный ПТ-1, конечно, не был неуязвим. Экраны прикрывали далеко не все участки Но если не наглеть и не вырываться вперед пехоты То под ударами оказывался только лоб А там теперь 60 миллиметров брони Пушкам японцев остается лишь бить по гусеницам Ну или устраивать засаду и брать в борт Зенитку выкатили напрямую на прямую наводку и толпанули в лоб Сообщил Ротный Серьезный аргумент Это да Ладно, конец связи Конец связи В этот момент кто-то постучал по крышке люка. Это еще что за ерунда. Сразу подумалось о том, что противник может пройти по дырам, пробитым китайцами, и добраться до них сверху. Правда, в это не укладывалось то, что Игорь с Мишей так и продолжают возиться с ленивцем. Опять же, в двух домах по этой стороне сейчас полыхает пожар. «Командир, там ротный китайский к тебе стучится!» – прокричал Туников. Виктор откинул крышку Японцы это сразу приметили и тут же открыли огонь. Одна пуля с металлическим щелчком ударила в сталь, еще парочка просвистела рядом. Ладно, коли так, то и он высовываться не будет. «Слушаю вас, господин капитан», — обратился он к Джану. Тот находился в окне второго этажа и также предпочитал не отсвечивать снаружи, что, в общем-то, было разумно. А стучал обычной шваброй, которую удлинили, примотав еще одну. «Мы хотим возобновить атаку, вы должны нас поддержать!» «Смотря что вам от нас требуется!» «Вы смогли захватить японский танк, и он на ходу!» С таким видом, будто Виктор сморозил ерунду, произнес капитан. «То есть вы предлагаете мне атаковать японцев на этой консервной банке?» «Это хороший танк?» «Я бы так не сказал, броня тонкая, так что первая же пушчонка продырявит нас, как картон!» как, впрочем, и крупнокалиберный пулемет. Смотровые щели не забраны триплексами, и в них могут влететь пули, которые потом будут рикошетировать внутри. Нет, воевать на этом я точно не буду. Но мы должны захватить магазин. Это моя ближайшая задача. Вам придется обождать, пока мы не починимся. У нас нет времени. К тому же японцы могут подвести подкрепление. Я вам приказываю. Капитан оборвал его Виктор. Вы будете приказывать своим солдатам, не мне. Они вперели друг в друга взгляды. Виктор смотрел спокойно и уверенно, Джан злостью и даже ненавистью. Какой-то унтер посмел возражать ему, капитану. Чинопочитание у китайцев развито очень сильно. Плюс военные находятся на привилегированном положении. Этот офицер был для своих подчиненных царем и богом. Они целиком и без остатка принадлежали ему, и тут вдруг... Впрочем, Джан вовремя сообразил, что инструкторы и советники из ДВР стоят отдельной кастой. Он лично наблюдал, как полковники выслушивали наставления капитанов, а майоры запросто общались с генералами. Поэтому предпочел все же не обострять. «Но вести огонь по магазину вы можете?» – поинтересовался китаец. «Это несложно. Только пока пушка будет стрелять, ни о каком ремонте не может быть и речи. Иначе экипаж попросту контузит, а значит и ремонт затянется. Мне бы этого не хотелось. «Но стрелять ведь можно и из японского танка. Тогда ваши люди будут позади пушки?» «Хм, резон в словах капитана, конечно, есть». Правда, если в русском 47-миллиметровом снаряде 120 грамм тротила, то в японском 37-миллиметровом, не больше 30. Так себе эффект. Но при точном введении огня... Да и какие варианты? Останавливать ремонт глупо, противник может появиться в любой момент. Хорошо, когда нужно начать? Немедленно? Уверен, что у вас достаточно для этого сил. В магазине засела не меньше взвода. Вопрос вовсе не праздный. Потери роты были ужасающими. Виктор видел, что на улице валяются тела чуть ли не полусотни человек. Немало народу достали и в домах. К тому же здание, обработанное огнеметчиком, сейчас вовсю пылало, и пройти через него попросту невозможно. «Мне направили еще два взвода», – заявил капитан. «Хорошо, дайте мне пару минут, и пришлите кого-нибудь, кто умеет обращаться с японским пулеметом». «Зачем?» Посажу его в один из танков. Два пулемета и одна пушка куда лучше одной пушки. Хорошо. Виктор закрыл крышку и начал перебираться на место мехвода, чтобы покинуть машину через его люк. Он прикрыт трофейной машиной. Да и бойцы занимаются ремонтом именно там. «Миша, сам управишься?» спросил он у мехвода. «Не вопрос, только провожусь чуть дольше». «Ничего не попишешь, нужно помочь нашим китайским товарищам». Виктор обошел машину и извлек из несработавшей мортирки дымовую шашку. Похоже, с пуском проблемы. Потом разберутся. А так-то ее можно использовать и вручную. Отделил терку, открыв доступ к спичке и чиркнул по ней. Пошла реакция. Размахнулся и забросил подальше. До танка добросить, конечно, не сумел, но помог заплутавший в улицах ветерок, понесший клубы дыма вдоль по улице. Японцы тут же открыли огонь. Виктор выждал какое-то время, пощупал аптечку во внутреннем нагрудном кармане кителя, тихо подбодрил себя матерком и рванул к японской машине. Пули свистели где-то совсем близко, глухо щелкали по асфальту и свизгом уходили в рикошет. Японцы стреляли наобум, но им удалось добиться довольно высокой плотности, а тут еще и их гранатометы. По нему отработало не меньше четырех штук, осколки так и шуршали вокруг. Признаться, Виктор сам не понимал, как ему удалось добежать до танка, не получив ни единой царапины. Завел танкетку, подвел ее к товарищам и остановился, увеличивая площадь защищенного участка. Дальше разворачивать башню и вести огонь. Все просто, если умеешь пользоваться пулеметом. «Игорь, в тройку за наводчика! Из пушки не пали, а то оглушишь Мишу! Да и снарядов у нас немного! Бей из пулемета!» Есть! В этот момент подбежал китайский сержант, и Виктор показал ему на танкетку. Сам же полез в Хаго. М да, «Тройка», конечно, тесная машина, но в сравнении с этой – настоящая квартира. К тому же башня не имела привода, разворачивать ее приходилось вручную. Такое имело место на ТР-3, но сам Нестеров с подобным ни разу не сталкивался. «Ничего страшного, разберется». Пушченка так себе, 37 миллиметров – Модернизировали противотанковый тип 94 Такую же, что они накрыли в магазине И вогнали ее в башню Против старых танков вполне себе аргумент Но те же экранированные ПТшки и тройки Уже в достаточной мере могут ей противостоять Навалившись плечом на упор, развернул башню Вогнал в казенник бронебойный снаряд и приник к прицелу Приближение так себе, но это не беда Тут и дистанция, если верить его внутреннему дальномеру, всего-то 180 метров. Выбрал в качестве цели одну из букв в названии магазина, хм, ну или иероглиф, неважно. Отработал маховиками. Выстрел. Ага, отклонения всего ничего, вполне сопоставимо с пушкой на тройке. Впрочем, для правильного вывода одного снаряда недостаточно, поэтому вслед за первым отправил в полет еще два. И результатом остался вполне доволен Чего не сказать об угарных газах Вытяжки нет Пришлось открывать все доступные люки Включая и тот, что в днище Но чует его сердце Будет весело Осмотрелся Осколочных снарядов сорок штук Вот и ладно Загнал в казенник один из них И начал шарить прицелом по фасаду магазина Ага, пулемет Получи самурай гранату Рванула на раме Ну как рвануло. Большая петарда, да и только. К тому же никого не достало. Смех один, а не снаряд. Тем не менее, Виктор загнал в ствол очередной патрон и выстрелил. С третьей попытки удалось попасть в сам пулемет. Пулеметчик, к слову, не пострадал. Либо его там не было, либо осколки его попросту не смогли достать. А вот оружие на виду он оставил напрасно, потому что ему пришел кирдык. И Виктору тоже придет, если продолжит в том же духе. Открытие всех люков ничуть не решило проблемы загазованности, поэтому он предпочел надеть противогаз. Оно, конечно, не так удобно, как раньше, но хотя бы не задыхается и можно не отвлекаться. Обезопасившись от угара, Нестеров вколотил в окна еще пяток снарядов, при этом ранив только двоих, так и не вызвав ответного огня». Зато когда китайцы пошли в наступление, японцы тут же активизировались, открыв шквальный огонь. Вообще-то Виктор полагал, что капитан Джан под прикрытием зданий накопит своих бойцов поблизости от позиции противника, и только потом начнет штурм. Но тот поступил странно. Часть бойцов и впрямь отправилась в бой, подобравшись максимально близко к магазину через проломы в зданиях. Но основные силы бросились в атаку прямо по улице под губительным пулеметным огнем, заваливая проезжие у части тротуары трупами и заливая асфальт своей кровью. Это была не атака, а какое-то самоубийство. Джан решил завалить японцев трупами? Но главное даже не это, а то, с каким маниакальным упорством китайские солдаты шли в атаку. Прикрывая это безумие, затарахтели два танковых пулемета – пули выбивали из штукатурки фонтанчики, а подчас и вовсе заволакивали пылью оконные проемы. Безостановочно била пушка Виктора. Он стрелял быстро и при этом стараясь выбирать пулеметные расчеты. Отказавшись от осколочных снарядов, он бил бронебойными прямо сквозь стену. И, судя по сообщениям эфира, это было куда эффективней. Интенсивность огня обороняющихся заметно снизилась, А вскоре танки и вовсе были вынуждены прекратить огонь, так как китайские солдаты уже ворвались в здание. Виктор посмотрел на улицу и только покачал головой. За такие потери впору было судить. Беззаветная отвага и самопожертвование, конечно, достойны уважения. Но, глядя на улицу, усеянную трупами, Виктор предпочел бы, чтобы всех этих смельчаков все же получше учили». И чтобы ими командовали не храбрые капитаны, а умные. Джан не праздновал труса и был в первых рядах атакующих. Вот только наблюдая его в бинокль, Нестеров видел, что на нем нет ни царапины. Так, запыленный мундир, подранные рукава кителя и штанина бридж – вот и все его потери. И сколько же солдат он еще положит, прежде чем начнет думать или не погибнет». Это в ДВР практически каждый гражданин так или иначе получает образование и возрождение. В Китае же и грамоте-то обучены далеко не все. А инициацию проходит лишь малая часть населения. Похоже, то, чем сейчас занимаются в Шанхае витязевцы, иначе как глупостью не назвать. Десяток танков не может переломить ситуацию, даже сотни не справятся. И Шанхай в результате останется за японцами. Потому что причина тут не в слабом вооружении, а в неправильном системном подходе. Ну или в отсутствии этого самого подхода.